Глава тринадцатая Сказать, что особняк был запущен, значит ничего не сказать. С раннего утра я, познакомившись с Магдой и отцом Сида, симпатичным толстячком Грегом, запомнить всех поварят и прочую прислугу, я сходу не бралась, взялась за уборку. Кузина помогала по мере сил. Ей на откуп я отдала протирку, полировку и прочее, что не требовало особенных усилий. А вот снять шторы, которые, по-моему, никто веками не стирал, выбить пыль из диванов, проветрить комнаты... Работы тут был непочатый край, и я не отказалась бы еще от дюжины помощниц. С другой стороны, если навести порядок, то поддерживать его не так уж сложно. Герцог запропал надолго, уехал во дворец. «Дел накопилось», — сказал Грег, и выставил на стол угощение. «Домашние слуги, понятное дело, Обедали на кухне и, должна сказать, не скромничали. Конюхом и прочей челяди Магда, крепкая женщина лет эдак 50, тоже положила щедро. Ситу волок снять на двор, едва котелок поднял, а за хлебом и прочим возвращался дважды. Тут явно не экономили на прислуге. Кое-где я слыхала, ломоть хлеба да луковиц на обед считаются за счастье. А тут, страшно сказать, была мясная похлебка. И пускай варили ее на костях, что остались от господского Жаркова, зато на заправку не скупились. «Вы откуда, девушки?» — спросила Магда, подперев руку полной рукой. Я глядела на ее крепкие узловатые пальцы с короткими ногтями и думала, что кузине не удастся выдать себя за служанку. «У меня грубые руки, а она совсем недавно взялась за тряпку с метлой. Из предместья, по горелице», — ответила я. и коротко объяснила, что с нами приключилось. Агата благоразумно помалкивала. Сами не ждали, не гадали, что его светлость сжалится. Сид открыл было рот, но получил подзатыльник от отца и умолк. Ухмылялся, правда, заговорщицки, ну, допусти его. Что он тогда увидеть успел? — Ох, никому такой судьбы не пожелаешь, — вздохнула Магда. — Ешьте, девочки, обеих на просвет видать. «Ничего, не пропадете. Если его светлость обещал, он вас не выгонит. Ну а дел тут, сами видите, по горло. Мне уже не под силу окна мыть». Тут она снова вздохнула, и ее пышный бюст колыхнулся. «Да и не везде я пролезу», — самокритично добавила Магда. «Вы-то молодые и шустрые. А если надо будет что-то подвинуть или поднять, зовите меня или Грега». «Лучше ребят с конюшни». Тот вытер усы. «Сид, если что, кликни Мэда, или кто там подвернется. Сами не надрывайтесь. Гости тут редко бывают. А потихоньку, полегоньку очистите. Потом проще прибираться будет». «Господин, редко бывает дома», — подала голос Агата. «Хорошо, если раз в неделю заглянет. Правда, приболел недавно, долго не выходил». но гостей все одно не любит. Жениться б ему, — сказала Магда, собирая тарелки, и кивнула мне. — Вымоешь с утра. — Сид, забери у всех бездельников котелок до да залей водой. — Ага, — ответил он и убежал за посудой. Так мы прожили две недели. Герцог, если и появлялся дома, то лишь ненадолго, а потом исчезал вновь. Дел у него было много, как я поняла. Магда объяснила нам. Что тут к чему? Крепкие парни из конюшни не отказывались помочь, если Агата, опустив глаза, просила зайти в дом и подвинуть тяжеленный шкаф. Мальчишек и просить не нужно было. В господские комнаты их вообще-то не пускали. Но я решила, что лучше разок пренебречь приказом. Зато ловкие ребята и окна отмоют, и люстры. Самой громоздиться на лестницу что-то не хотелось. Этих проказников хоть подхватить можно было. Она с Агатой поймать некому. Я-то ее еще удержу, а она меня вряд ли». Магда тем временем учила кузину готовить. В раз поняв, что в хозяйстве Агата ничего не смыслит, эта замечательная женщина взялась за нее всерьез. Я выдохнула с облегчением. При ней кузина была под присмотром, вдобавок обучалась кое-чему, ну а уборкой и я могла руководить. Даже господин Диси благосклонно кивал. увидев, как двое здоровенных конюхов развешивают на заднем дворе шторы для просушки. Женщинам их стирать было не по силам. Пришлось упрашивать этих молодцев помочь. Герцог приехал поздно вечером, усталый и злой. Я видела его издали. Бросил по воде Сиду и ушел к себе. Все ему было не так. То вода горяча, то холодна, то мясо не прожарено, то слишком жестко. вино то кисло то чересчур разбавлено не могу больше честно признался дисси зайдя на кухню он оказался примилым человеком пусть и излишне строгим с виду он искренне любил герцога которого знал с малолетства а еще ухаживал за магдой за ней ухлестывали и соседские слуги но она никому не отдавала предпочтения. что с ним такое да маргарет хозяин велел тебе прийти к нему Уже иду, кивнула я. Что-то будет. В хозяйских покоях и прежде было прибрано. А теперь уж подавно, но все равно тянуло холодком. Не знаю уж почему. Как вы устроились? спросил герцог, когда я вошла. Спасибо, сударь, очень хорошо. Не извольте беспокоиться. Маргрит, он повернулся ко мне. Поговори со мной по-человечески. Как ты говорила с принцем на балу. Так чтобы я забыл о делах и. «Сударь, я не против, но можно я сперва принесу ведро воды? Холодный. «Ты чудовищна, Маргарет!» — засмеялся герцог, но смех этот был горьким. «Я знаю, сударь. Не понимаю, что на меня тогда нашло?» — выговорил герцог. «Нет, нет, я передумал. Не нужно разговоров. Иди к себе, Маргарет. Не бойся ничего». «Спасибо, сударь!» — кивнула я. Агата открыла глаза... Стоило мне лечь в постель. «Где ты была?» — докладывала хозяину, что да как. «Он же обещал сделать меня экономкой. Разве я тебе не говорила?» Агата нащупала мои руки и сжала в своих. «Экономка у герцога?» «А тебя он обещал выдать замуж. Но не сейчас. Ты еще молода. Да и делать ничего толком не умею. Магда ругается все время. И бестолковая я, и глупая, и неуклюжая». И нерасторопная, забываю все. Кузина положила голову мне на плечо. Научишься, ответила я и обняла ее крепче. Она же не со зла ругается, а для порядка. Я понимаю, но все равно обидно. Переживешь. Спи! Все будет хорошо. Она вскоре задышала ровно, а я выбралась из постели. Только куклу и сундучка доставать не стала. Мне не нужен был совет, ну а темнота? Темнота оказалась только на руку. «Ты рискуешь, Маргарет», — негромко произнесла фея ночи. «Сильно рискуешь. Весы пока мест колеблются, но не сильно. Не нужно их трогать». «Конечно», — ответила я, прикусив губу. «Раз так, я буду вести себя тихо».